Глава 33. За стенами города годы уплывают. Никаких прямых последствий это, впрочем, не дало. В таких случаях последствия обнаруживаются не скоро. Утро приносит другое настроение, привычная жизнь неизбежно берёт своё. Лишь в редкие минуты мы замечаем, сколь жалко наше существование. Мы испытываем душевную боль, ощутившись перед резкими контрастами. Уберите их, и боль стихает. Полгода или даже больше Кэри жила той же жизнью, что и раньше. Эмса она больше не встречала. Он ещё раз заходил к Венсам, но о Кэри только от приятельницы узнала об этом. Молодой инженер уехал на запад, и мало-помалу стало стираться то впечатление, которое он оставил о себе. И то влечение, которое Кэрри почувствовала к нему, его моральное воздействие, однако отнюдь не исчезло, и можно было смело сказать, что оно никогда не исчезнет. Теперь у Кэрри появился идеал. С ним она сравнивала всех других мужчин, особенно тех, которые были близки ей. Всё это время, уже почти 3 года, герствут жил ровной, размеренной жизнью. Он не катился вниз по склону, но о подъёме тоже не могло быть и речи. Так, по крайней мере, сказал бы случайный наблюдатель. Однако психологическая перемена совершилась, и достаточно явная, чтобы можно было довольно точно определить, какова будет дальнейшая судьба Герствуда. И главным здесь было то, что с отъездом из Чикаго оборвалась его карьера. В росте делового человека есть много общего с его физическим ростом. Либо он становится сильнее, здоровее и мудрее, как юноша, приближающийся к зрелости, либо слабее, дряхлее и пассивнее, как зрелый муж, приближающийся к старости. Других состояний не существует. Бывают периоды, когда прерывается юношеское накопление сил и чувствуется, мы говорим о человеке средних лет, тенденция к упадку, когда оба процесса почти уравновешивают друг друга и мало проявляются вовне. Но проходит некоторое время, и весы перетягивают в сторону могилы. Сначала медленно, потом всё быстрее, пока нисходящий процесс не достигнет полного развития. То же самое часто происходит с состоянием богатого человека. Если прирост капитала не прекращается, если никогда не наступают период равновесия доходов и расходов, то не будет и краха. В наши дни богачи нередко спасают свои состояния благодаря умению привлекать к себе на службу молодые умы. Эти молодые умы, заинтересованные в прочности состояния, как если бы оно было их собственным, и потому прилагают все старания, чтобы оно постоянно возрастало. Если бы каждый богач должен был сам заботиться о своём состоянии и при этом дожил бы до глубокой старости, то оно растаяло бы как и силы, и воля его владельца. И сам он, и всё, чем он владел, превратилось бы в прах и было бы развеяно ветрами на все четыре стороны. Но теперь проследим, как эта параллель изменяется. Состояние, как и человек, представляет собою организм, которому уже не хватает ума и сил одного своего владельца. Кроме молодых умов, заинтересованных крупным заработком, у него появляются ещё союзники молодые силы, которые поддерживают его существование, когда силы и ум владельца начинают иссекать. Состояние может сохраниться при росте и развитии сообщества или государства. Оно станет необходимым в этом процессе развития, если связано с производством чего-то такого, на что растёт спрос. И тогда отпадает необходимость в попечении владельца. Тогда требуется не столько для видность сколько управление человек начинает угасать, а спрос на его богатство не падает или даже возрастает, и в чьи бы руки это состояние фактически не перешло, оно продолжает существовать. Поэтому некоторые владельцы порой не замечают спада своих способностей к действиям, и только в тех случаях, когда они вдруг лишаются богатства или успеха, они убеждаются, что теперь уж не способны действовать, как прежде. Герцвут, попав в новые условия, мог бы заметить, что он уже не молод. Если он этого не видел, то лишь потому, что находился в состоянии такого равновесия, когда постепенное ухудшение происходит незаметно. Не привыкший рассуждать или разбираться в самом себе, Герцвут не мог постичь той перемены, которая происходила в его сознании, а стала быть и в теле, но он ощущал подавленность. Постоянно сравнивая своё прежнее положение с нынешним, Герствуд пришёл к выводу, что его жизнь изменилась к худшему, а это влекло за собой мрачное или, по крайней мере, угнетённое настроение. Экспериментальным путём доказано, что длительная подавленность порождает в крови особые яды катастаты, тогда как благодетельные чувства радости и удовольствия способствуют выделению полезных химических веществ анастатов. Яды, возникающие от самобичевания, вредят организму и часто вызывают заметное физическое разрушение. Вот это и происходило теперь с Герцвудом. С течением времени это сказалось на его характере. Взгляд потерял былую живость и проницательность, походка стала не так тверда и уверена, как раньше, а хуже всего было то, что Герцвуд без конца думал, думал и думал. Его новые знакомства не были знаменитостями. Это были люди более низкого уровня, которых интересовали более низменные и грубые удовольствия. Их общество не могло радовать его так, как радовало когда-то общество элегантных, завсегдатые в Чикагского бара. Да, ему ничего не оставалось, кроме бесконечных и бесплодных размышлений. Мало помалу желание приветствовать посетителей заведения на Орен-стрит, ублажать их, создавать для них атмосферу уюта покинуло Герствуда. И мало помалу он стал понимать значительность брошенного им места. В своё время там, на Адамс-стрит, то, что он делал, не казалось ему таким уж чудесным. Как легко, думал он тогда, подняться по службе, зарабатывать на всё необходимое и иметь ещё свободные деньги. Но как далеко позади теперь всё это было. Герцвут начал смотреть на своё прошлое как на город, окружённый стеной. У ворот стоит стража, внутрь пройти нельзя, а те, кто внутри, не выказывают желания выйти и посмотреть, кто ты такой. Им так весело, что они забывают о тех, кто за воротами, а он, он был за воротами. Каждый день он читал в вечерних газетах о том, что происходило на территории неприступного города. В заметках о лицах, отплывавших в Европу, он встречал имена видных посетителей своего старого бара. В столбцах, посвящённых театру, он неоднократно видел сообщения об успехах людей, которых он хорошо знал. Все эти люди, наверное, развлекались так же, как и раньше. Пульмановские вагоны перевозили их по всей стране, газеты в лестных заметках упоминали их имена, роскошные вестибюли отелей и сверкающие залы ресторанов удерживали их внутри обнесённого стенами города. Все люди, которых он знал, с которыми он ещё так недавно чокался, видные люди, а он он забыт. Кто такой мистер Уильер? Что такое бар на Орен-стрит? Чепуха. Если кто-либо из читателей думает, что подобные мысли не приходят на ум рядовому человеку, что такие переживания доступны только людям более высокого умственного развития, то я хочу обратить их внимание на то, что только высокое умственное развитие и порождает такую философию, такую стойкость духа, которые не позволяют сосредотачиваться на подобных вещах и страдать из-за них. Только умы заурядные способны придавать столь большое значение материальному благополучию и убиваться из-за утраты сотни долларов. А Эпиктет только улыбается, когда исчезают последние остатки материальных благ. Наступил момент, приблизительно к концу третьего года, когда эти думы и мрачные настроения начали отражаться на делах Бара на Орен-стрит. Клиентов заметно поубавилось по сравнению с тем, сколько народу посещало бар в дни наибольшего его процветания. И это сильно раздражало и тревожило Герствуда. Как-то вечером он признался Керри, что дела в этом месяце идут хуже, чем в предыдущем. Это было сказано в ответ на заявление Керри, что ей нужно купить кое-какие мелочи. Кэрри не приминула мысленно отметить, что Герствуд никогда не находил нужным советоваться с нею, когда покупал что-нибудь из одежды для себя. Впервые у нее мелькнула мысль, что он хитрит и хочет, чтобы она у него ничего не просила. Она ответила довольно мягко, но в душе была возмущена. Герствуд совсем не думает о ней. Если у нее когда-нибудь и выдается веселый часок, то лишь благодаря Вэнсам а они вдруг объявили, что уезжают из Нью-Йорка. Близилась весна, и они намеревались поехать на север. «Да», — сказала в разговоре с Кэрри миссис Вэнс, «нам, пожалуй, лучше отказаться от квартиры, а вещи сдать на хранение. Мы уедем на все лето. Какой же смысл платить за квартиру? Кроме того, по возвращении мы, наверное, поселимся ближе к центру». Кэрри слушала ее с искренним огорчением. Общество миссис Венс доставляло ей огромное удовольствие, и во всём доме она больше не знала ни души. Теперь она опять останется совсем одна. Плохое настроение Герствуда из-за понижения доходов от бара как раз совпало с отъездом супругов Венс. На долю Кэрри сразу выпали и угрюмость мужа, и невыносимое одиночество. И то, и другое угнетало её. Она стала нервничать, постоянно была недовольна, и не столько герствудом, думала она, сколько всей своей жизнью. Какова она эта жизнь? Кругом одна сплошная тоска. Что Кэрри получила от жизни? Ничего, кроме этой тесной квартирки. Супруги Венс могут путешествовать, им доступно так много интересного, а она тут сидит, одна-оденёшенька. Неужели она только для этого создана? Печальные мысли сменяли одна другую, а потом явились и слезы. Единственное, что приносило хоть некоторое облегчение. Такое положение продолжалось довольно долго, и Керри и Герствуд влачили в высшей степени однообразное существование. Потом наступила маленькая перемена, увы, к худшему. Однажды вечером, желая как-нибудь умерить пристрастие Кэри к новым туалетам и дать ей понять, что ему не так-то легко справляться с расходами, Герствуд сказал: "Я начинаю думать, что едва ли сумею долго ладить с моим компаньоном". "Почему?" спросила Кэри. "О, это такой тупой и такой жадный ирландишка, он не соглашается ни на какие усовершенствования в баре, а в таком виде, как сейчас, дело не может давать прибыль". И тебе не удаётся убедить его? Нет, я уж сколько раз пытался. Единственный выход, насколько я понимаю, это основать своё дело. И что же? Видишь ли, все мои деньги в настоящее время вложены в этот бар. Будь у меня возможность некоторое время жить бережливо, пожалуй, удалось бы открыть другой бар, который давал бы нам приличный доход. Почему же не быть более бережливым? сказала Кэри, невольно подумав при этом, что и так ничего лишнего не тратит. Надо бы попытаться, ответил Герствет. Я уже думал о том, чтобы снять квартирку поменьше и пожить экономнее хотя бы год. Мы собрали бы достаточно, чтобы с этой суммой и деньгами, вложенными в дело на Орен-стрит, открыть хороший бар. Тогда мы могли бы зажить так, как тебе хочется. Что ж, я ничего не имею против, сказала Кэри. В душе однако ей было больно, что дело дошло до этого. Уже один разговор о меньшей квартире наводил на мысль о бедности. В районе 6-ой авеню за 14-ой улицей есть сколько угодно прилестных маленьких квартир. Там можно было бы найти что-нибудь подходящее. Если хочешь, я могу посмотреть, сказала Кэрри. Я убеждён, что через год сумел бы порвать с моим компаньоном, повторил Герствуд. И с дела в том виде, в каком оно находится сейчас, ничего путного не выйдет. «Хорошо, я схожу и посмотрю квартиры», — сказала Кэрри, решив, что предложенный Герствудом переезд, по-видимому, имеет для него огромное значение. Вскоре после этого разговора они переселились на другую квартиру, причем Кэрри по этому поводу впала в глубокое уныние. Из всех событий последнего времени ни одно так сильно не задевало ее». Она уже начала смотреть на Герствуда не как на любовника, а как на настоящего мужа и считала себя неразрывно связанной с ним. Что бы ни случилось, её судьба неотделима от его судьбы. К сожалению, она замечала, что он становится всё более хмурым и молчаливым, что он нисколько не похож больше на прежнего сильного, жизнерадостного и энергичного мужчину. Морщинки в углах рта и около глаз говорили о надвигающейся старости. О том же говорили и многие другие признаки, Керри стала понимать, что совершила ошибку, и вместе с тем ей теперь неоднократно приходило на ум, что Герствуд в сущности силой заставил ее бежать с ним. Новая квартира находилась на 13-й улице, близ 6-й авеню, и состояла из четырех комнатушек. Район не нравился Керри, здесь совсем не было зелени, из окон уже не видно было реки. Улица была сплошь застроена и густо заселена. В новом доме обитало 12 семей. Люди, видимо, почтенные, но не выдерживавшие никакого сравнения с супругами Венц. Такие люди, как Венцы, жили в лучших квартирах. В своей маленькой квартирке Кэри обходилась без служанки. Она обставила её очень мило, но это не доставляло ей ни малейшей радости. В душе герствут отнюдь не был доволен, что ему пришлось спуститься ступенью ниже, но он уверял себя, что ничего другого ему не остаётся. Надо до поры до времени примириться с этим и пока что пусть будет так, как есть. Желая показать Керри, что нет оснований считать их материальное положение особенно тревожным, и что нужно напротив лишь радоваться, ведь через год он получит возможность поправить свои дела, Герствуд стал чаще ходить с ней в театр и давал ей больше на хозяйство. Но всё это было лишь явлением временным. Он постепенно погружался в то состояние, когда человек прежде всего хочет, чтобы его оставили в покое и не мешали думать. Меланхолия это страшная болезнь избрала его своей жертвой. Помимо газеты и собственных мыслей ничто другое его уже не интересовало. Любовь перестала быть для него источником радости. Его девизом как будто стали слова: живи и мирись с жалким прозибанием. Дорога вниз имеет мало остановок. Душевное состояние Герствуда всё расширяло пропасть между ним и его компаньоном, пока и тот не стал подумывать о том, как бы отделаться от Герствуда. Но дело разрешилось быстрее, чем мог предполагать тот или другой. И случилось это с лёгкой руки владельца дома, в котором помещался бар. Вы читали, спросил как-то утром Шоннеси, показывая Герству до заметку в Геральде в отделе недвижимых имеществ. Нет, не читал, ответил Герст. А в чём дело? спросил он, заглядывая в газету. Наш домовладелец кому-то продал свой участок земли. Неужели? вырвалось у Герста. Он взял газету и прочёл. Мистер Август Вилл продал вчера мистеру Слоссену за 57 тысяч долларов, принадлежащий ему участок земли размером 25 на 75 футов на углу Уоррен и Гудзон-стрит. «Когда истекает срок нашей аренды?» — задумчиво спросил Герствуд. «Как будто в феврале...» — «Совершенно верно», — подтвердил его компаньон. «Здесь ничего не говорится о планах нового владельца», — заметил Герствуд и снова взял газету. Надо полагать, что мы вскоре услышим от него о его планах, ответил Шонаси. И в самом деле, вскоре выяснилось, что Слосон, владевший и смежным участком, собирался построить по последнему слову техники новый дом специально под конторы. Старый дом, в котором помещался бар, предполагалось снести. На строительство нового здания должно было уйти года полтора. Все эти подробности выплывали постепенно, и Герстウッド стал понимать, чем это всё ему грозит. Однажды он завёл об этом речь со своим компаньоном. Вы не думаете открыть новый бар где-нибудь поблизости, спросил он. Какой в этом смысл, отозвался Шоннеси. Углового помещения мы нигде по соседству не найдём, а в другом месте, по-вашему, не стоит. Я лично не стал бы рисковать, ответил тот. Да. Эта неожиданная перемена несла Гествуду новые и весьма серьёзные затруднения. Расторжение контракта означало для него потерю 1000 долларов, а за время, оставшееся до истечения срока договора, нечего было и надеяться собрать другую тысячу. Он догадывался, что его компаньону надоело их совладение. Когда новый дом будет построен, Шонна, си наверно арендует в нём угловое помещение один. И так нужно было найти что-то иное, ибо надвигался полный финансовый крах. В таком настроении Герствуду было не до того, чтобы наслаждаться уютом новой квартиры или обществом Керри, и дома у него воцарилось уныние. Весь свой досуг Герствуд уделял теперь поискам нового дела, но ничего подходящего не попадалось. Мало того, он уже не обладал той импонирующей внешностью, как 3 года назад, когда он только что прибыл в Нью-Йорк. Тревожные мысли придали какую-то растерянность его взгляду, и это производило неблагоприятное впечатление. Не было у него на руках и 1300 долларов, на которые он раньше опирался в своих переговорах. А примерно месяц спустя Шоннис не видел улучшения в состоянии Герствуда, сказал, что новый домовладелец будто бы наотрез отказался продолжить аренду углового помещения. По-видимому, нашему бару пришёл конец, добавил он, стараясь придать своему лицу озабоченное выражение. Но «Ну что ж, конец так конец, угрюмо отозвался Герствуд. Нет, он не позволит этому человеку читать его мысли этого удовольствия он ему не доставит. Через день или два Герству стало ясно, что необходимо так или иначе предупредить Керри о случившемся. Мне, кажется, грозит большая неприятность в деле, осторожно начал он. Что случилось? встревожилась она. Владелец дома, в котором помещается наш бар, продал свой участок, а новый хозяин отказывается возобновить контракт на аренду. Таким образом, делу вероятно придёт конец. А разве нельзя открыть другой бар? Едва ли найдётся подходящее место, ответил Герствуд. К тому же мой компаньон, по-видимому, не желает продолжать дело, сообщил. И ты теряешь деньги, которые ты вложил в дело? Да, с каменным лицом подтвердил Герствуд. Как обидно, воскликнула Кэрри. Это жульнический трюк, пояснил ей Герствуд. Вот и всё. Шоннеси наверняка откроет бар в том же месте, как только будет готово новое помещение. Кэрри пристально посмотрела на Герствуда, и по всему его виду ей стало ясно, что положение очень серьёзное. Как ты думаешь, удастся тебе найти что-нибудь другое, робко спросила она. Герствуд немного помолчал. Теперь уже не зачем было придумывать басни насчёт экономии и открытия нового дела. Кэри прекрасно понимала, что герст вот, как говорят, вылетел в трубу. Право не знаю, угрюмо отозвался он наконец. Я попытаюсь